Книга вторая. Две длинные тени. Глава одиннадцатая. Суперинтендант Гаруэй и Пуаро проверяют записи. Инспектор Гаруэй посмотрел через стол на Пуаро, и его глаза сверкнули. Джордж поставил перед ним виски с содовой, а подойдя к бельгийцу, наполнил ему стакан темной пурпурной жидкостью. Что пьете? С интересом спросил суперинтендант. ч е р н о с м о р о д и н о в ы й сироп, ответил Пуаро. Ну-ну, сказал Горовой. У каждого свой вкус. Что мне говорил Спенс? Он говорил, что вы пьете что-то под названием Тизан. Что это такое? Разновидность французского перно или что? Нет, это жаропонижающее. А что-то для больных? Полицейский отпил из своего стакана. Ну, поговорим о самоубийстве. Это было самоубийство? – спросил Пуаро. А что же еще? Что и требовалось доказать? г а р о й покачал головой, и его улыбка стала более явной. Простите, что в ы з ы в а ю столько хлопот, – сказал Пуаро. Я похож на животное или ребенка в одном из рассказов вашего мистера Киплинга. Я страдаю неутолимым любопытством, ненасытное любопытство. Хорошие рассказы он писал, этот Киплинг, и д е л о знал. Мне говорили, что этот человек мог просто пройти по Эсминцу и узнать о нем больше, чем лучше инженера Королевского военно-морского флота. Увы, сказал Поваро, я всего не знаю, и поэтому в и д и т е л и приходится задавать вопросы. Боюсь, что послал вам слишком длинный список вопросов. Что меня интригует, ответил суперинтендант, это как вы перепрыгиваете с одного на другое. Психиатры, отчеты врачей, сколько денег осталось, у кого были деньги, кому достались деньги, кто ж е д а л денег и не получил, особенности дамских причесок, парики, имя поставщика париков и среди прочего очаровательные розовые картонные коробки, в которых они пребывали. Вы помнили все это, сказал Пуаро, и это изумило меня, уверяю вас. Ну что ж, это было запутанное дело, и, конечно, мы записывали все по данной теме. От всего этого нам не было никакой пользы, но мы фиксировали каждую деталь, и в записях было все, если бы кому-то захотел о с ь заглянуть. Он передвинул по столу лист бумаги. Вот. Парикмахеры б о н д с Стрит, дорогое заведение, называлось Юджин и Розенталь. Потом они переехали. Тоже заведение, но вело деятельность на Слоун-стрит. Вот адрес, но теперь там з о о магазин. Двое р а б о т а в ш и х там уже несколько лет как вышли на пенсию, но тогда они были главными мастерами и обслуживали клиентов. И леди Рэвенскрофт была у них в списке. Розенталь, она теперь живет в Челтхэме, н занимается все тем же бизнесом, называет себя стилистом по прическам. современный термин и вдобавок косметологам, как говорили в моё время тот же человек, но в другой шляпе. А, г а, воскликнул Пуаро. Ну что, ага, я вам бесконечно обязан, сказал бельгиец. Вы подали мне мысль, как странно в голове появляются мысли. У вас и так в голове полно всяких мыслей, сказал суперантендант. Это ваша беда. Да, так вот я проверил, насколько смог, историю семьи. Ничего особенного. Алистер р е й в е н с к р о ф т имел шотландские корни. Отец священник, два дяди военные, оба на высоких должностях. Женат на Маргарет Престон Грей, девушка из родовитой семьи, представлена к о двору и все такое. Никаких семейных скандалов. Вы были совершенно правы насчет ее сестры близняшки. Не знаю, откуда вы узнали. Доротея и Маргарет Престон Грей были известны среди друзей как д о л л и и Молли. Их семья жила в х е т т е р с г р и н в Сассексе. Неразличимые двойняшки, обычная история. Первый зуб прорезался в один и тот же день. Обе заболели скарлатиной в один и тот же месяц. Одинаково одевались, влюблялись в одинаковых мужчин. Вышли замуж примерно в одно время обе за военных. Семейный врач, что их пользовал в молодости, умер несколько лет назад, так что ничего интересного о нем не найдено. Впрочем, у одной из них в ранние годы случилась трагедия. У леди р е в е н с к р а ф т нет, у другой она вышла замуж за капитана Джарроу и родила двоих детей. Младшего мальчика, когда ему было четыре года, ударили игрушечной тачкой или какой-то другой игрушкой, лопаткой или детской тяпкой по голове, и он упал в пруд или какой-то другой водоем и утонул. Выяснилось, что его ударила старшая сестра, девятилетняя девочка. Они вместе играли и поссорились, как это бывает у детей. Это происшествие не вызывает больших сомнений, но есть и другая версия, якобы это. Сделала мать, рассердилась и ударила его, а другие говорили, что его ударила жившая по соседству женщина. Не думаю, что это представляет для вас интерес, никакой связи с самоубийством сестры его матери и ее мужа много лет спустя. Да, согласился Пуаро. Похоже, что нет, но мне хотелось бы знать предысторию. Да. Подтвердил Горовой. Как я вам сказал, нужно заглянуть в прошлое. Не могу сказать, что мы думали заглянуть туда так далеко. То есть, как я сказал, все это случилось за двадцать лет до самоубийства. В то время было предпринято формальное расследование. Да, мне удалось посмотреть материалы, отчеты, сообщения в газетах, разные бумаги. Знаете, там были некоторые сомнения. Мать была в страшном потрясении, ее это совершенно сломило, и она попала в больницу. Говорят, что после этого она стала другим человеком. Все подумали, что это сделала она. Ну, так подумал врач. Понимаете, никаких свидетельств не было. Она сказала, что видела все из окна, видела, как девочку ударил а его и толкнула, но ее свидетельство... В общем, не думаю, что ей тогда поверили. Она говорила так возбужденно. Я предполагаю, было какое-то психиатрическое освидетельствование. Да. Ее отправили в психиатрическую лечебницу или какое-то заведение подобного рода. У нее определенно было не все в порядке с головой. Она провела долгое время в одном или двух разных медицинских учреждениях. прошла курс лечения, кажется, под надзором специалистов из лондонской больницы Святого Андрея. В результате примерно через три года ее признали выздоровевшей, выписали, отправили домой жить нормальной жизнью в семье. И она была вполне нормальной. Полагаю, она всегда была невротичкой. А где она была во время самоубийства? Жила у р е й в е н с к р о ф т о в Нет. Умерла за три месяца до того. Это случилось у них в Оверклиффе. Похоже, это еще одна иллюстрация одинаковой судьбы близнецов. Она ходила во сне, страдала лунатизмом, кажется, несколько лет. И от этого случилось пара незначительных происшествий. Иногда она принимала слишком много транквилизаторов и в результате ночью бродила по дому, и иногда выходила на улицу. И вот. Проходя по дорожке, у к р а я скалы оступилась и упала вниз, разбилась насмерть. Нашли ее только на следующий день. Сестра леди Рэвенскрофт была страшно потрясена. Она была очень привязана к сестре, и ее в шоке увезли в больницу. Не могло ли это происшествие привести к самоубийству Рэвенскрофта в через несколько месяцев? Таких предположений не выдвигалось. Как вы говорите, э, с близнецами происходят странные вещи. Леди р е в е н с к р о ф т могла убить себя из-за с в я з и между ней и ее сестрой, а потом муж мог застрелиться, чувствуя некую вину. У вас слишком много предположений, п а р о сказал Горовой. У Алистера р е в е н с к р о ф т а мог быть роман со своей о ч н е ц е й о котором никто не знал, но тому нет никаких свидетельств, если вы об этом подумали. Зазвонил телефон, и Пуаро встал и взял трубку. Звонила м и с с и с о л и в е р Месье Пуаро, вы могли бы прийти з а в т р а к о мне выпить ч а ю или шерри. Придет с е л и я а потом так, командирша. Вы ведь этого хотели, не так ли? Пуаро подтвердил, что хотел именно этого. Сейчас мне нужно бежать, сказала Ариадна. На встречу со старым боевым конем. Я узнал о нем от моего слона номер один. Джулии к а р с т е р с Кажется, она как всегда перепутала его имя, но надеюсь, адрес правильный.